Глава 18 Папку он мне передал, будто это было некое особое секретное оружие. Я не стал подыгрывать ему. Открыл ее так, как открыл бы любые бумаги по текущему делу. Под серой обложкой лежали копии моего личного дела из кадров. Я перелистал страницы и с ухмылкой поднял глаза на сметанина. «Ну и что? Досье на меня покойник собирал. Я-то здесь причем. «А при том...» — бульдог потянул уголок рта вверх. «Что экспертиза показала? Светокопии сделаны на рабочем копире, который мы изъяли в кабинете начальника кадров Зуева». «Ну и...» Я положил папку на край стола, откинулся на спинку стула. Смотрел на него так, что было ясно. Его выводы пока что вели куда угодно, только не ко мне» а то, что это еще одно подтверждение. Зуев был связан с криминалом. Я сдержанно кивнул, поправив его. Не с криминалом, а с валетом. Что, в принципе, одно и то же, — кивнул Сметанин. Но есть нюанс. Эти двое, которых выловили в реке, были людьми Валькова, и у них находится копия вашего личного дела». Очень захотелось сделать, как сейчас по-современному говорят, Фейспалм, но я все же сдержался. «И я тут при чем?» — чуть ли не по слогам повторил я, раз уж мы заходили на второй круг. «При том, что слишком много ниток в этой цепочке тянется к вам. Зуев работал на Валета, мы это знаем. Вместе с ним вы убрали самого Валькова». Странная формулировка. «При задержании бывает, что люди погибают?» Пожал я плечами. «Ну-ну», — скептически протянул он. «У охранников Валькова, которых мы нашли в лесу, в телефоне было видео с вами. У утопленника по месту жительства нашли копию вашего дела. И еще на записи видно, как вы устраиваетесь работать в службу безопасности Валькова. Какую игру вы затеяли Яровой? Я обычный сотрудник полиции. Я действовал под руководством Зуева, только, естественно, не как криминальный элемент, а как подчиненный. Остальное — ваши домыслы. Там, где надо было поставить плюс, вы поставили минус. Мне даже захотелось произнести это хриплым голосом актера Ливанова. Все это шито белыми нитками. «Ну-ну», — повторил бульдог, покачав головой. «Я выбью санкцию на обыск по вашему месту проживания. Посмотрим, что там». А пока вы задержаны, Максим Сергеевич, вот, ознакомьтесь и распишитесь. Он подвинул мне лист, протокол задержания. Я пробежал глазами. Дай сигарету. В кабинете не курят, злился следак на мое спокойствие. Тогда я ничего подписывать не буду. И без адвоката слова не скажу. Сметанин вздохнул, но достал пачку, протянул мне. Я поднялся, подошел к окну, распахнул створку. С улицы тянуло свежим прохладным воздухом, щебетали птицы. Под самым подоконником тянулась толстая ветка дерева. Я ее приметил еще, когда шел сюда. «Знаешь, сметанин», — сказал я, черкнув зажигалкой, — «слишком рьяно ты под меня копаешь. Твоя задача распутать сеть валета, а ты занимаешься не тем». «Не вам решать, чем мне заниматься», — отрезал он. «Если вы часть этой сети, значит, мой клиент». «Одно скажу». Я бросил горящую сигарету на пол и посмотрел ему в глаза. Я всегда был против криминала и всегда боролся с ним. ариведерчи Прежде чем он успел ответить, я вскочил на подоконник, шагнул на ветку, ухватился за ствол и ловко спустился вниз. Сметанин вскрикнул, метнулся к окну. «Задержите его!» В коридоре дверь дернули, но она была заперта изнутри. Я незаметно провернул защелку, когда заходил. Я же обогнул здание, вышел к парковке. У крыльца курил второй ОСБшник. Я сбавил шаг, подошел, похлопал его по плечу. Ты что тут прохлаждаешься? Тебя следак вызывает. Э -э — округлил тот глаза. Вас отпустили? Ну да, все разъяснил. Иди, он тебя ждет. Тот затушил сигарету и пошел внутрь. Я же обошел здание. Там в тени стоял внедорожник грача. Прыгнул на пассажирское сиденье. «Гони!» — сказал я. «Все так плохо?» — спросил он, выворачивая руль. «Как и ожидал», — сказал я, глядя вперед на оживленную утреннюю дорогу. «Пока, скажем так, все сложно». «И куда теперь?» — спросил Грач, чуть сбросив скорость перед светофором, будто давая мне время подумать. «Еще у себя, когда вдруг постучали, я успел отправить ему короткое сообщение». Пока ОСБшники пытались меня выковырить из моего кабинета и вежливо припроводить к следаку, я тянул время под предлогом, что не закончил свой утренний кофе. Грач успел подъехать вовремя, как раз, когда я выскочил через окно. «В мне сейчас точно нельзя», — сказал я. «На старую квартиру тоже. Надо подумать». «А что думать?» — Грач бросил быстрый взгляд. «Дача моего дружка сейчас пустует». Это на который я недавно ныкался. Хозяин за границей, ключи у меня. Можешь там перекантоваться. Там точно никто тебя искать не будет». «Заманчиво», — кивнул я. «Только мне нужны еще колеса. Нива-то теперь нет?» «Да не вопрос», — Грач усмехнулся. «Найду что-нибудь». «Значит, делаем так», — сказал я, чуть развернувшись к нему. «Сейчас ты везешь меня на дачу, потом рысью в общагу, дам ключ». Заберешь там все мои пожитки. Деньги лежат в шкафу, в постельном белье. Понял. И самое главное, рюкзачок прихвати. С оружием? Уточнил он, не меняя тона. С ним самым. Не хотелось бы, чтобы его нашли. Не докажут связь с валетом, так впаяют 222-ю. Сделаю. Коротко ответил грач и прибавил газу. Машина мягко ускорилась, унося нас подальше от города в сторону дачных массивов. Грач выглядел как престарелый мачо. Модные узкие брюки, светлая шелковая рубашка без единой складки, на глазах темные очки в тонкой оправе, ботиночки без лишних потертостей. Такой персонаж в коридорах общаги МВД смотрелся как новенькая иномарка на колхозном рынке. Он шагал уверенно, без оглядок, но прямо в холле напоролся на бабу Любу. Комендант вынурнула из своей коморки и встала на пути, перекрыв проход квадратной фигурой, как бронеплита. Рыжая прическа полыхнула под цветом ламп. Хоть на перекрестке ставь вместо светофора. «Мужчина!» — строго проговорила она, вперев в него взгляд поверх очков. «Вы к кому?» Ее наметанный глаз сразу определил. Этот точно пришел не в гости и не по службе. Ментом он не был. И не из-за отсутствия удостоверения — а потому что от головы до ботинок в нем читалось что-то постороннее, чужеродное. Не тот гардероб, не та осанка и уж точно не тот взгляд. На лице отпечаталась харизма совсем другого толка, государственного. Грач стоял перед бабой Любой, улыбался так, как умел только он, с линцой, с прищуром, будто знал что-то, чего не знал никто вокруг. Снял очки, глянул прямо в глаза, и у комендантши в голове, похоже, что-то щелкнуло. «Боже мой, какая фактура!» Он сказал это так мягко, будто пробовал на вкус слова. «Уважаемая, вам когда-нибудь говорили, что у вас редкая осанка?» «Какая еще осанка?» Она чуть растерялась, но подбородок все-таки непроизвольно подняла. «Та самая, несгибаемая, но в ней есть...» Он сделал паузу, словно подбирая слово. «Изюминка. Это можно усилить. Вы прежде всего женщина. «Усилить?» Она прищурилась, но не так, как обычно, когда собиралась кого-то прижучить за непорядок, а скорее из любопытства. «Да», — он кивнул. «Я веду занятия. особые. Круг», — произнес он это так, что слово само по себе стало звучать как обещание. Мы работаем с внутренней силой, уверенностью, учим открывать то, что делает женщину по-настоящему заметной. У вас это есть. Просто пока спрятано. И когда вы позволите этому выйти наружу, мужчины будут терять голову». Баба Люба, которая полжизни ходила в берцах и тянула лямку прапорщика в изоляторе, женской энергией себя никогда не мерила но тут грач глянул на нее так что ей вдруг вспомнилось что в паспорте у нее все таки стоит пол женский и в графе семейное положение можно бы и поправку сделать ведь страсть как хочется а протянула она это что танцы какие что ли танцы тоже бывают кивнул он но главное это вы сами чтобы вас видели и слышали «Как личность, как женщину, какова вы внутри?» Слово «внутри» он произнес чуть тише, чем надо, и это отчего-то пробрало ее до мурашек. «Приходите, уважаемые, хоть сегодня. Уверен, вы удивите не только меня, но и себя. До круга!» «Ага, до круга», — закивала улыбающаяся коменда. Она так и не узнала, куда он, собственно, шел и зачем. Махнула рукой, мол, «проходи уже», и осталось стоять в коридоре, глядя ему в спину. В голове у бывшей прапорщицы, закаленной в ментовской службе, вдруг закружились самые настоящие бабочки, те, о которых она давно думала, что повымерли. А грач шел дальше по коридору и уже знал, в его большой круг скоро войдет еще одна женщина, и, может, из всех его послушниц это будет самый дисциплинированный. Грач отпер нужную дверь, Тихо зашел и сразу прикрыл ее за собой. Плотно, чтобы никто случайно не заглянул. Свет включать не стал. Утреннего света из окна хватало, да и так меньше лишних глаз. Быстро заглянул под диван. Там рюкзак, тот самый. Проверил, оружие на месте. В шкафу среди аккуратно сложенного постельного белья лежали пачки денег. Он собрал все в тот же рюкзак, застегнул молнию. На полке на стене оказалась стопка виниловых пластинок. Грач потянул одну, провел пальцем по обложке, присвистнул. «А неплохо Макс устроился», — пробормотал он. Коллекция явно была раритетная, редкие издания, не похожи на обычную комнату в общаге. Он убрал пластинку на место, взял рюкзак. «Ничего», — усмехнулся про себя. «На даче поживет. Сортир на улице, печка дровяная». «Хлебнет настоящей деревенской жизни!» Когда все было собрано, он вышел в коридор и начал запирать дверь. «А вы кто?» — раздался за спиной молодой женский голос. Грач обернулся. Из соседней комнаты вышла девушка в коротком махровом халатике. Миловидная, волосы чуть растрепаны, но глаза усталые, с тенью хронического недосыпа. Из-за ее спины из приоткрытой двери доносились детские голоса. «Молодая мамаша», — отметил он про себя. «Я друг», — кивнул грач в сторону комнаты, которую только что закрыл. «А вы кто?» «А я соседка», — ответила она, глядя на него внимательно, с явным подозрением. «Оно и понятно». Видела, как незнакомый мужчина выходит из комнаты без хозяина, да еще и запирает ее на ключ. Соседка явно была дотошной. По глазам читалось «Вот-вот позовет комендантшу» но грач чуть улыбнулся, мягко, спокойно, так что в ее взгляде что-то дрогнуло. «А вы слышали про большой круг?» — спросил он негромко, почти доверительно. Вопрос был настолько неожиданным, что девушка на мгновение забыла, что собиралась поднимать тревогу. Она растерянно моргнула, прижимая пол и халатика, и почему-то вдруг поймала себя на том, что ей интересно, что же это за круг такой. Я осмотрелся. Дача оказалась из тех, что на первый взгляд ничем не выделяются. Таких по стране тысячи. Шесть соток, обнесенных сеткой рабицей, за которой в углу дичала старая слива, рядом вишня и кривобокая яблоня, уцелевшая после всех ураганов. Парник, когда-то гордость хозяина, давно покрылся сорняком и врос в землю. Ржавые дуги уже будто бы стенали, прося разобрать его. Сам домик двухэтажный, с низким потолком и печкой-буржуйкой в углу. Стены тонкие, рамы деревянные, стекло в одно полотно. Жить тут зимой, замерзнешь, но до первых холодов сгодится. Внутри пахло старым деревом, чуть прелой тканью и чем-то знакомым из детства, смесью дачной пыли и яблок. Мебель советских времен. Массивный стол из натурального дерева с отбитыми углами – Шкаф с кривыми дверцами, которые закрывались только если прижать их рукой. Тяжелые стулья с облезлым лаком. В углу видавшие виды диван с накидкой непонятного цвета, который в 90-е называли гобеленовым. Но самое любопытное было на низком столике. Стояла игровая приставка Дэнди с желтым картриджем, на котором едва читались буквы Супер Марио. На тумбе магнитофон Шарп с двумя кассетными гнездами. Гордость любой компании в начале 90-х на полке стопка аудиокассет. Кино, Алиса ДДТ Наутилус Помпириус Любе. Я вытащил одну черную с белой наклейкой, подписано от руки. Наутилус зверь. Вставил, нажал плей. Лента зашуршала, и в колонках зазвучал хрипловатый голос Бутусова: Я смотрю в темноту, я вижу огни. Это где-то в степи полыхает пожар. Я вижу огни, вижу пламя костров. Это значит, что здесь скрывается зверь. Я присел на край дивана, слушал и кивал про себя. Слова ложились на мое нынешнее состояние. Дом этот для меня стал теперь даже не убежищем, а временной нарой. Здесь я мог отдышаться, собрать мысли и начать действовать. Надолго задерживаться не собирался, но пока, пока я в своем укрытии, и охотник еще не знает, где его добыча, и сам станет добычей для зверя. Зазвонил мой новенький кнопочный телефон, тот самый, что достал мне грач. «Да, Оксан», — ответил я, прижимая трубку к уху. «Макс, это ты? Опять новый номер? Макс, что за херня происходит? Ты где вообще?» «Ну, извини, Окс, даже тебе я сейчас не могу сказать. Не потому, что не доверяю, а наоборот. До твоей же безопасности. Чтобы потом никто не мог предъявить, что ты покрываешь беглого преступника». «Вот именно, Макс!» В голосе звенела тревога. «Преступника! Ты что творишь?» «Стопе, стопе! Спокойно! В камеру я не пойду и не собираюсь. Там у меня руки будут связаны. Ты же мне веришь, что я ничего такого не делал?» «Конечно верю!» мы подтянули бы адвоката. Есть у меня знакомый. Зачем?» «Не нужен мне никакой адвокат. Знаю эти игры. Бульдог под меня копает, причем серьезно. Не верю я в эту сказку, что он такой правильный и честный. Просто выполняет работу». «Тогда почему он такой рьяный?» По голосу слышно было, как Оксана нахмурилась, пытаясь сложить в голове картинку. «На меня поступил заказ». «Какой заказ?» «Ну, сама подумай. Сначала меня пытались убрать». «Подорвали машину. Теперь бульдог вдруг берется за меня. Уверен, что в СИЗО для меня уже был бы приготовлен сюрприз, и вряд ли я дожил бы до встречи с твоим дорогим адвокатом. Так что, Оксан, готовься работать, только в некотором другом роде. Будем разгребать все это дерьмо». «О, Господи! Кто хочет тебя убрать?» «Знал бы, сам бы его устранил», — выдохнул я. «Убил?» — удивилась она. «Образно!» Отрезал я, не желая нагнетать. «На мой новый номер звони только с телефона, который дал тебе грач. Больше никуда с него не звони. Он тебе для связи только со мной». «Знаю я», — фыркнула она. «Не маленькая девочка. Макс, я за тебя боюсь». «Да ладно. Не впервой прорвемся», — усмехнулся я. Про себя подумал, бывало в жизни всякое, и подставляли меня по-крупному. Как говорится, «битый волк». А волк, как ни крути, остается волком. Переделать меня в забитую шавку или шакала никому не удалось. «И что, какие планы?» Уже спокойнее спросила Оксана, но тревога в голосе все еще сквозила. «Есть у меня зацепки. Попробуй их отработать. Если что-то нарыть сможешь официально, по своей линии, держи меня в курсе. То, что я заныкался, только к лучшему. Теперь меня никто не достанет. Ни сметанин...» Не те, кто хотел отправить меня к проотцам. Блять, мне все равно это не нравится, Макс!» «Прорвемся, Оксан», — сказал я. «И еще потанцуем с тобой в каком-нибудь ресторане, как тогда». Ландер аккуратно вынул иглу, бросил взгляд на пациента и, словно делал пометку у себя в голове, тихо произнес. «Ну вот и все, Артур. Я закончил на сегодня». Дозировку мы снижаем по графику. Риск накопительной передозировки минимальный, но терапевтическая концентрация препарата сохранена на минимально рабочем уровне. Гомеостаз постепенно стабилизируется, и я вижу отчетливую динамику в показателях твоей силовой выносливости, реактивности и координации. Он положил шприц на поднос, поправил рукав белого халата — и, глядя на дирижера с выражением довольного наставника, продолжил. «Нейромодулятор, который я тебе ввожу, запускает каскад адаптивных реакций, повышается тонус скелетной мускулатуры, увеличивается объем легочной вентиляции, улучшается синаптическая передача в центральной нервной системе. Простыми словами, твой организм переходит в режим пиковых возможностей. При этом...» без ущерба для самого организма. Дирижер молча надел свежую рубашку, застегнул пуговицы, поправил манжеты. В зеркале отражался ухоженный мужчина. Гладко выбрит, аккуратная прическа с проседью на висках, брюки со стрелками, дорогие туфли. Совсем не скажешь, что недавно он был поломан и доведен до состояния зверя. Только черная повязка на глазу напоминала, что это уже не тот Савченко, которого знали раньше. В кабинете стояла мягкая полутьма. Плотные шторы задернуты, на стеклянной двери табличка закрыта. Часы на стене тихо отмеряли секунды. «Теперь ты можешь жить, как цивилизованный человек», сказал Ландер, подойдя к столу. «Но препарат тебе нужен постоянно, иначе возможен абстинентный синдром, тремор, тахикардия, когнитивные провалы». «Я провел несколько экспресс-тестов, твой организм адаптируется, и, что важно, курс даже идет тебе на пользу. Разве тебе не хочется самому стать сильнее?» Дирижер молчал, глядя в одну точку. «Ничего, ничего. Речевые функции к тебе тоже вернутся». Ландер чуть склонил голову, изучая его лицо. «Хотя, знаешь, Артур...» «Мне кажется, ты немного притворяешься. Ты же можешь говорить. Но скажи что-нибудь». Он подождал несколько секунд, но отклика не последовало. «Нет? Ладно, как знаешь». Ландер вздохнул, подошел к двери и, отомкнув замок, распахнул ее. В проеме открылся темный тихий город. «Ты можешь выйти, прогуляться». «Я чувствую, тебе это необходимо». Единственный глаз дирижера блеснул, в нем мелькнул хищный огонь. «Иди, мой мальчик», — профессор улыбнулся. «Порезвись немного, только не оставляй следов, своих следов». Дирижер вышел на крыльцо. Над головой сквозь рваные облака медленно выплывала полная луна. «Сегодня полнолуние», — тихо сказал Ландер, глядя ему вслед. «Возвращайся до рассвета. Я буду ждать». Дверь за дирижером мягко захлопнулась, и твердый шаг хищника растворился в темноте улиц ночного города.